А разве мы не условились на завтра? Хорошо. Завтра. К тому же завтра четырнадцатое число, то есть канун того дня, когда я боюсь соскучиться. и так решено? Решено. Вы дадите мне одну из ваших лошадей. Лучшую? Нет, я предпочел бы самую смирную. Вы знаете, я никогда не был хорошим наездником. А в лавке я окончательно отвык. И потом... Потом? Потом продолжал планшет, снова подмигивая. Я не хочу утомляться.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 Сделаем все, что можно, черт побери. Или... Малага, да, как говорит планше Письмо господина Дебезмо. Для осуществления принятого решения... Д'Артаньян на следующее же утро отправился к господину де Безмо. В Бастиле в этот день производилась уборка. Полировали и мыли пушки, скоблили лестницы. Казалось, что тюремщики чистят даже ключи. Одни гарнизонные солдаты разгуливали по дворам под предлогом, что они достаточно чисты. Комендант Безмо принял Д'Артаньяна с изысканной вежливостью, но был с ним так сдержан, что, несмотря на все старания, Д'Артаньяну не удалось выудить от него ни слова. Но чем сдержаннее был комендант, тем недоверчивее становился Д'Артаньян. И ему показалось даже, что комендант действует так по какому-то недавно полученному приказанию. В поле рояле Безмо вел себя с Д'Артаньяном совсем иначе. Он не был тем холодным и непроницаемым человеком, каким казался в Бастилии. Когда Д'Артаньян задумал завести речь о денежных затруднениях, заставивших Безмо отыскивать Арамиса и побудивших коменданта к разговорчивости в тот вечер, безмо ослался на распоряжение, которое ему нужно было отдать в тюрьме, и так долго заставил Д'Артаньяна скучать в одиночестве, что наш мошкетер, отчаявшись вытянуть у него еще что-нибудь, не дождался его возвращения и ушел. Но у Д'Артаньяна зародились подозрения, а в таких случаях ум его не дымал. Как Кошка среди четвероногих, так и Д'Артеньян среди людей...